Гротеск по-американски. Конференция в Нью-Йорке была посвящена вопросам преподавания русских знаний в американских университетах. В качестве ее участника я вышла на кафедру с докладом «Семья в России». Не успела я сказать последнее слово, как в третьем ряду вскочила очкастенькая толстушка и сердито спросила. «А вы вот лучше скажите, почему это ваши московские подруги так любят наряжаться? Я только что вернулась из России, я знаю, что говорю». Пока я, поражённой абсурдностью вопроса, пытаюсь найти ответ, она торжествующе подсказывает его сама. «Потому что они хотят понравиться мужчинам, не так ли?» В ее голосе слышится язвительность. «Но я не понимаю её причины, отвечаю беззаботно. Да, почему бы им этого не хотеть?» «Боже, какая оплошность!» «Моя собеседница хватается за голову, она не в силах сказать ни слова, слышны лишь возмущенные междометия». Наконец, она произносит нечто членраздельное. Смысл сводится к следующему. «Я подтвердила ее худшие предположения. Российские женщины даже и представления не имеют о том, что такое равенство». В аудитории это не единственная феминистка. Ее коллеги-американки, неплохо знающие русские, набрасываются на меня с другими вопросами-упреками. «У вас в Конституции записано, каждый гражданин имеет право, он защищен законом. Вы не замечаете тут некоторой политической некорректности?» «Господи, просвети мой разум! Да что ж тут-то не так?» И получаю разъяснение. «Закон у вас защищает только мужчин? Ах, всех? Тогда почему он, а не он-она?» Атака продолжается. «Как вы называете женщину-бизнесмена? Так и говорите? Вы что, не понимаете, что унижаете бизнес -вумен? А как будет по-русски женщина-профессор? Опять в мужском роде?» «Позвольте, наконец, прихожу я в себя. Но в английском ведь тоже профессор одно слово, и в мужском роде, и в женском». В английском нет родов поправляют меня, а в русском есть. И если бы вы задумались о равенстве полов, вы бы давно уже нашли специальное слово, например, профессорша. Такое слово есть, но оно означает жена профессора. Ну так придумайте какое-то новое. Кто-то из моих оппонентш, оппонентами я уж боюсь их назвать, тычет пальцем в учебник русского языка для иностранцев. Вот смотрите текст. Джим Смит приходит в гости к своему другу, инженеру Ивану Лопатину. Тот говорит, знакомьтесь, моя жена Лена, она сейчас не работает, занимается домом, детьми. Как вам нравится такая модель семейной жизни? Муж работает инженером, а жена сидит дома. Это что, норма? Образец для подражания? Вечером... В одном нью-йоркском русском доме, где собрались гости, эмигранты, я рассказываю об этой перепалке. В ответ слышу дружный смех. У каждого есть история, похожая на анекдот, но вполне реальная. Сын одного из присутствующих гостей в очереди на автобус увидел за собой девушку с тяжелым чемоданом. Он предложил ей пройти первый и поднял на ступеньку чемодан. Она посмотрела на него неприязненно. «Вы хотели продемонстрировать, что сильнее меня, но это не так». «Посмотрите на мои мышцы!» Другая гостья пожилая дама пожаловалась, что никак не может привыкнуть. Мужчины-американцы не пропускают ее у двери вперед, не уступают места, не подают пальто. Я, между прочим, тоже вспомнила, что в одном доме немолодой хозяин подал мне шубу и с виноватым видом спросил, «Пожалуйста, извините меня, я вас не обидел?» Студент рассказывает, как пригласил свою однокурсницу в ресторан. Когда принесли счет, она вытащила кошелек, чтобы заплатить за себя. Он, естественно, запротестовал, но она обиделась. «Разве мы не равны?» У этого бедолаги была и другая промашка. Еще одна американская подружка пригласила его на день рождения. Будучи на свою беду хорошо воспитанным, он вручил два букета — имениннице и ее маме. Но при этом, страшно сказать, он поцеловал маме руку. Та отскочила, как ошпаренная с возгласом, что вы делаете?» Маме было лет сорок с небольшим, но шестидесятилетняя бабушка оценила политес по достоинству. Дорогая, это же знак уважения. В моей молодости тоже так было принято. Однако его подружке жест не понравился. Она нравоучительно заметила: "Не знак уважения, а знак унижения". Андре Мишель может рассказывать о гротескном феминизме американцев часами. Однажды ее коллега, профессор из Сорбонны, приглашенный на один семестр в очень известный американский университет читать французскую литературу, внезапно был вызван в администрацию. Ему сообщили, что он срочно должен оставить университет, хотя прошло всего три недели. Что случилось? Как я уже говорила, у американских студентов есть привычка располагаться для отдыха прямо на полу, Кто-то читает, кто-то пьёт кофе из картонного стаканчика, а кто-то их спит. Именно такую спящую на боку девушку обнаружил профессор перед дверью аудитории, где через две минуты начиналась его лекция. Профессор позвал ее, но она не услышала. Тогда он нагнулся и похлопал ее по спине. Во всяком случае, именно так он рассказывал об этом Андре. Та считает, что он мог похлопать ее и по задику, плотно обтянутому джинсами. Девушка проснулась, извинилась, встала и ушла. Больше он ее не видел. А жаль, иначе, возможно, профессор узнал бы, что сразу после лекции студентка написала заявление в деканат, что такого-то числа в таком-то часу она подверглась sexual harassment, то есть сексуальному домогательству со стороны преподавателя.